Глава 3. О поколениях трех сыновей Ноя. Итак, рассмотрим теперь поколение сыновей Ноевых, и, что окажется нужным сказать о них, внесем в это сочинение, в котором излагается постепенное развитие того и другого градов, то есть земного и небесного. Писание начинает с меньшего сына, названного Иофетом, Всех сыновей его названо 8, а внуков от двух его сыновей 7: 3 от одного, 4 от другого. Всего таким образом названо 15. Сыновей же Хама, то есть среднего сына Ноя, названо четверо. Внуков от одного сына пятеро и правнуков от одного внука двое. Всего, следовательно, 11. По исчислению их делается как бы возврат к началу, и говорится: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 Это город великий. Бытие, глава 10, стихи с 8 по 12. Этот хуш, отец Исполина Немрода, был назван первым в числе сыновей Хама, и перечислены уже были его пять сыновей и два внука. Возможно, что Исполину он родил после рождения внуков своих, но вероятнее, что Писание говорит о нем отдельно по причине его особой знаменитости так как упоминается и царство его, началом которого был знаменитейший город Вавилон и упоминаемые вслед за ним города или области. Сказанное же об Ассуре, что он вышел из той земли, то есть из земли Синаар, и построил Ниневию с другими городами, которые при этом упоминаются, случилось гораздо позже и замечено мимоходом по причине знаменитости царства Ассирийского – которое было чрезвычайно распространено Нином, сыном Бела, основателем великого города Ниневии. От его имени получил название город, так как название Ниневии происходит от имени Нин. Ассуржа, от которого получили название ассирийцы, не был из числа сыновей Хама, среднего сына Ноева, но из числа сыновей Сима, бывшего старшим сыном Ноя. Из этого видно, что из потомства Сима появились такие, которые впоследствии овладели царством упомянутого Исполина, и на этом не остановились, а основали другие города, в числе которых была и славная Ниневия. Затем бета-писатель возвращается к другому сыну Хама, называвшемуся Мицраимом, и упоминаются родившиеся от него – но уже не отдельные люди, а целых семь народов. От шестого из них, как бы от шестого сына, представляется происшедшим народ, который назывался филистимлянами, почему всех народов оказывается восемь. Затем писатель возвращается к Ханаану, к тому сыну, в лице которого был проклят хам. Упоминает одиннадцать от него происшедших и говорит, называя известные города, о пределах, до которых они распространились. Таким образом, считая сыновей и внуков, в потомстве Хамовым насчитывается 31 человек. Остается сказать о сыновьях Сима. Повествование об упомянутых поколениях, начав с самого меньшего, постепенно дошло и до него. Но в том месте, с которого начинают упоминаться сыновья Сима, оказывается некоторая темнота, требующая разъяснения, тем более что имеет близкое отношение к предмету, исследованием которого мы занимаемся. Место читается так «Были дети и у Сима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Ефетова» Бытие, глава 10, стих 21 Сим таким образом представляется патриархом всех происшедших от племени его, о которых писатель намеревается упомянуть, сыновья ли они его, или внуки, или правнуки, или еще более поздние потомки. Сим не родил самого Евера, Евер упоминается пятым в ряду происшедших от него. В числе других сыновей Сим родил Арфаксада, Арфаксад родил Каинана, Кейнан родил Салу, Сала родил Евера. Последний, однако, не напрасно назван первым в ряду происшедшего от Сима потомства и поставлен даже впереди его сыновей. Причина, очевидно, заключается в том предании, что от него получили свое название «евреи» или «евереи». Хотя, впрочем, есть и другое предположение – а именно, что они получили название свое от Авраама, Авраэи. Но истина, конечно, в том, что они назывались от Евера, евреями, а потом вследствие убавления одной буквы, евреями. В дальнейшем же еврейский язык сохранил только один народ израильский, в котором град Божий в лице святых странствовал, а в лице всех прочих был таинственным образом оттенен. Итак, сперва упоминаются шесть сыновей Сима, затем четверо рожденных от одного из них внуков. В свою очередь и другой сыновей родил внука, от которого потом родился правнук, от которого потом родился Евер. Евер же родил двух сыновей, из которых одного назвал Фалек, что в переводе значит «разделяющий». Приводя причину такого названия, Писание говорит Потому что в одни его земля разделена бытие, глава 10 стих 25. Что это такое уяснится после. Другой же, родившийся от Евера, родил 12 сыновей. Таким образом, всех потомков от трех сыновей Ноя, считая 15 от тридцать 31 от Хама и 27 от Сима, указывается 73. Затем в Писании читаем. Это сыновья симовые по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их. А далее и обо всех Писание замечает. «Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их. От них распространились народы по земле после потопа». Бытие, глава 10, стихи 31 и 32. Это служит основанием к заключению, что в то время существовало 73, а вернее, что будет доказано после, семьдесят два отдельных народа, а не человека. Ибо и прежде, когда были перечислены сыновья и Иофета, было сказано в заключении «От сих населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих». Бытие, глава 10, стих 5. Впрочем, как я показал выше, уже при исчислении сыновей Хама в одном месте довольно ясно упомянуты народы. От Мицраима произошли Лудим и так далее до семи народов. И потом, по перечислении всех, заключается так. «Это сыны хамовы, по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их». Бытие, глава 10, стих 20. Итак, если сыновья многих не упомянуты, то потому что, рождаясь, они присоединялись к другим народам, а сами произвести народы не смогли. Ибо какая другая причина могла бы быть тому, что по исчислении восьми сыновей Афета упоминаются только дети, рожденные двумя из них? И когда называются четверо сыновей Хама, приводятся имена рожденных только от трех из них? И когда называются шесть сыновей Сима, упоминается потомство только двух? Неужели другие остались бездетными? Этого не может быть но они не произвели народов, ради которых заслуживали бы упоминания, потому что по мере рождения присоединялись к другим народам. Глава 4. О разности языков и о начале Вавилона. Но хотя об упомянутых народах и говорится, что они жили по языкам их, Повествователь возвращается, однако же, к тому времени, когда у всех их был один общий язык, и излагает события, послужившие причиной различия языков. «На всей земле, — говорит он, — был один язык и одну наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар, равнину, и поселились там. И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем»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 и оттуда рассеял их Господь по всей земле». Бытие, глава 11, стихи с 1 по 9. «Этот город, названный Смешение, и есть тот самый Вавилон, сооружение которого представляется удивительным даже языческим историком, ибо «Вавилон» в переводе значит «смешение». Отсюда делается вывод, что основателем его был известный Исполин род, как замечено было о том выше, когда описание, упоминая о нем, говорило, что начало царства его Вавилон, то есть что он стоял во главе других городов в качестве метрополии и был местом пребывания правительства, хотя и не был еще доведен до таких размеров, до каких задумывала довести его нечестивая гордость ибо проектировалась чрезвычайная высотою до небес то ли одна башня, которой они хотели дать преимущественные перед другими размеры, то ли все башни, которые обозначаются единственным числом, подобно тому, как говорится, солдат, а подразумеваются тысячи солдат, как говорится саранча, когда речь идет о множестве саранчи, которую были поражены египтяне, не послушавшие Моисея, Исход, глава 10, стих 4, Псалом 77, стихи 45 и 46. Но чего предполагала достигнуть людская и суетная надменность? Какую бы громаду ни поднимала она к небу против Бога, разве превысила бы она все горы? Разве вышла бы за границы этого облачного воздуха? Да и какой вред могло причинить Богу какое угодно возвышение, духовное ли оно или телесное? Безопасный и верный путь к небу пролагает смирение, возвышающее сердце к Господу, но не против Господа, каковым был вышеупомянутый исполин. Не поняв этого, некоторые были обмануты двусмысленностью греческого выражения и перевели не «против Господа», а «пред Господом», потому что это греческое слово значит и «против», и «пред». Слово это употреблено, например, в Псалме «Преклоним колено пред лицем Господа, Творца нашего» Псалом 94, стих 6. Его же читаем в книге Иова, где написано «Что устремляешь против Бога, дух твой» Глава 15, стих 13. Также следует понимать и сказанное о нем роде «Исполин ловец против Господа». Бытие, глава 10, стих 9. Имя же «ловец», употребленное в этом месте, означает ничто иное, как «обманщик», «преследователь», «истребитель» земнородных животных. Итак, со своими народами он воздвигал против Господа башню, в чем обнаружилась нечестивая гордость. Злое желание справедливо наказывается, даже в том случае, когда оно не исполняется. А каков был сам род наказания? Язык для повелевающего — орудие господства. В нем и получило осуждение гордость, чтобы повелевающий, не желавший понять, что надлежит повиноваться повелевающему Богу, стал непонятен человеку. Так был разрушен упомянутый заговор, потому что каждый отстал от того, которого не понимал, и пристал к тому, с кем мог говорить, и разделились по языкам народы, и рассеялись по разным странам земли, как то было угодно Богу, сделавшему это тайными и недоступными нашему пониманию способами.